отступая и выжигая. В октябре 1918 года директория переехала из Уфы в Омск, где слилась с временным правительством Сибири. А в ноябре военный министр адмирал Александр Колчак организовал переворот и провозгласил себя верховным правителем России. В Сибири и на Урале установилась диктатура Колчака, быстро перешедшая в белый террор, не уступающий красному. Колчак сделал ставку на вооруженные силы русских, а потому Белочехов отвели с фронта в тыл. Весы победы качнулись вроде бы в сторону Колчака. В конце восемнадцатого года белые взяли Пермь. Но тут же, в самом начале девятнадцатого красные отбили Уфу и Оренбург. Колчак начал готовить контрнаступление через Уфу на Поволжье. Однако белый террор, принудительные мобилизации и возврат прежних порядков не устраивали крестьян и рабочих. В тылу колчаковских войск затлела партизанская война, такая же беспощадная, как кулацкие мятежи в тылу красных. Красные и белые хлебнули крови поровну. Весной белые пошли в атаку, отбили Уфу, но были опрокинуты войсками красного командира Михаила Фрунзе. Белые цеплялись за каждое село, за каждый городишко, но красные наступали неудержимо. Дивизия Василия Чапаева снова взяла Уфу. А после Уфы воодушевленные красные градом ударов вышибли белых из Перми, Тагила, Екатеринбурга, Златоуста, Челябинска. Колчак был сокрушен. Комдив Чапаев стал олицетворением гражданской войны на Урале. Чапаев от Уфы ушел на юг, в казачьи степи. Его дивизия отвоевала старинный Уральск, бывшую казачью столицу. Но под Уральском, в городе Лбищенск, белые дерзко атаковали оторванный от войск штаб Чапаева. Комдива ранили. Четверо бойцов на плоту под пулями переправили окровавленного командира на другой берег реки Урал. Здесь, на прибрежном песке, Чапаев и умер. Но легенда преображает жизнь. По легенде Чапаев уходит в волны Урала, как ермак в волны Иртыша. А белые отступали страшно, фонтанами кирпича взлетали взорванные домны горных заводов, падали в реки мосты с переломленными позвоночниками. В Столыпинских вагонах, набитых пленными красноармейцами, подпольщиками и партизанами, прямо на ходу поезда гремели пулеметы расстрельных команд. В устье Чусовой колчаковцы согнали все камские пароходы, вылили в реку нефть из нефтехранилища и подожгли. Под Белой горой у мыса Стрелка, где якобы родился Заратустра, три дня горел речной флот. Буксиры, лайнеры, катера, сухогрузы, земснаряды, танкеры. На дно Чусовой легли 152 судна. К осени 1919 года красные полностью овладели Уралом. Но получили не только выжженные заводы, города и поля, но даже выжженные реки.